Глава 18. Хик или Рафаэль. Примечание. Чуть видоизмененное начало латинской эпитафии великому художнику, несравненному Рафаэлю Санте. Здесь покоится великий Рафаэль, при жизни которого природа боялась быть побежденной, а после его смерти она боялась умереть. Конец примечания. На втором году обучения в Кембридже Фредерика прославилась в положительном или отрицательном смысле сказать трудно своими орнитологическими изысканиями. Идея ее осенила, когда Эдмунд Уилки на вечеринке у Миляги Фредди рассказал ей об экспериментальных голубях, тогда же она узнала и новое слово ⁇ таксономия ⁇ и момент этот знакомства со словом ⁇ Остался в памяти еще надолго, хотя лица и обстановка того вечера вскоре канули в тускловатый калейдоскоп кембриджских вечеринок. Уилки воодушевленно вещал о серии опытов с перелетными птицами. Считается, говорил он, что они ориентируются по магнитному полю, но какие-то отличия одной особи от другой тоже необходимо учитывать. Перед мысленным взором Фредерики сразу возникла картина. Стаи одинаковых птиц Усердно машут крыльями, стремясь в одном направлении, но цвет оперения у них разный, да и скорость движения разная. Но чем не молодые люди в Кембридже? Все они жаждут одного, возможно, даже только одного, но при этом, как особи, могут различаться. Бесшабашные и робкие, позеры и скромники, умники и тупицы – манипуляторы явные и манипуляторы тайные с защитной окраской. По сути, очерки «Орнитология» представляли собой вполне обычное студенческое самодеятельное сочинение, превосходное лишь строгой подробностью, с какой Фредерика описала типы соблазнителей в зависимости от их повадок и излюбленных уловок. «Хамелеон», «Плут», «Краснобай», «Везунчик Джим». Мариус Мачегемба снабдил очерки чернильными рисунками, искусная работа, в отличие от его сомнительных посредственных картин маслом. А Тони и Аллан любезно опубликовали орнитологию у себя в газете. Было это еще до появления жанра, который мы в 60-е повадились называть сатирическими заметками. Пожалуй, лучшим в классификации было то, что она начисто была лишена школьной свойской шутливости и, самое прекрасное, совершенно не заискивало в читателя. Много позже, перечитав в минуты ленивого досуга разом весь комплект орнитологии, Фредерика сделала неожиданное открытие. Оказывается, мысли, выраженные ею тогда, так любовно в эстетическом упоении собственной наблюдательностью, по здравом и холодном прочтении кажутся пропитанными тайной злобой а она ведь к такому воздействию не стремилась. Вспомнилась еще одна странность. Хотя отчасти орнитология родилась в ответ на мужскую привычку в пабах и комнатах отдыха обсуждать и классифицировать женскую грудь и ноги, лишь к концу своего журналистского предприятия Фредерика вдруг осознала, что в этих разговорах девушки фигурируют как цыпочки или пташки, Когда она, озадаченная, сказала об этом Мариусу, он спросил, а разве ты не поэтому назвала свой опус орнитологией? Фредерика честно сообщила, что птичья идея пришла ей в голову, когда она услышала про голубей Уилки. Ну да, так тебе и поверили, усмехнулся Мариус, ловко разделяя расческой надвое сальное крыло волос у себя на лбу. «Мужчины мне нравятся», — сказала Фредерика. «Конечно, оно и видно», — флегматически ответил Мариус. Осенью 1955 года Фредерика познакомилась с поэтом Хью Роузом и отправилась с ним в университетскую библиотеку, которую сама посещала редко, и там влюбилась. Несмотря на то, что она была искушенной в плотских утехах и умела ловко уклоняться от чувств, влюбилась она по-детски, в облик и в образ, и сама это поняла». Хироус возник однажды у нее на пороге и журналов под названием «Фреско». Был он худой и слегка сутулый, у него были бледно-голубые глаза и рыжевато-золотистые волнистые волосы, местами торчащие, местами прилизанные. Выглядело это, на первый взгляд, как неудачная химическая завивка тридцатых годов, но затем становилось понятно, что они просто не умеют расти по-другому. Фредерика купила журнал, угостила Хью растворимым кофе и спросила, почему журнал так называется. «О, тут своего рода игра слов», — отвечал гость важно-небрежно. «Видите ли, журнал предназначен для публикации стихов свежих и точных, без неряшливости и сантиментов. Ну, а поскольку он задуман еще и как международный, то итальянское слово «свежий», оно же фреска. Очень ему пристало. Вот, кстати, в этом номере напечатан его собственный стишок про белую чашку Фонтен-Латура, что в Кембриджском музее Фитц-Уильяма. Примечание. Анри Фонтен-Латур. Года жизни 1836-1904. Французский художник и литограф. Один из предтеч символизма. Имеется в виду картина «Белая чашка с блюдцем». 1864. Конец примечания. Хью показал стихотворение Фредерики, ей понравилось, написано совсем короткими строчками, а не уже тогда приевшимися задушевно-разговорным лирическим пятистопным ямбом. Беспрекрас изображалась чашка с блюдцем, которую, в свою очередь, беспрекрас изобразил живописец. Стихотворение не выражало никаких посторонних чувств, слова свежие и яркие — В этом же номере был еще перевод стихотворения Маларме «Сэ пур онгле», подписанный Рафаэль Фабер, примечание. «Сепур пур онгле», ее «чистые ногти», знаменитый сонет Стефана Маларме, непревзойденный образец поэтической зауми. конец примечания. Здесь она не поняла ровным счетом ничего, кроме того, что это кажется сонет, но Хью Роуз ее очаровал. Он пил ее на скафе, покусывал печенье и вдруг с обезоруживающей непосредственностью и самой иронией заявил с набитым ртом, что Роуз — цветочная, ну просто невозможная фамилия для поэта, особенно для такого, у которого круглые розовые щеки, у него они как раз такие, чем окончательно покорил Фредерико, сбил с насмешливого тона. «Понимаешь, — продолжал Хью, — моя фамилия — это как препятствие, которое мне нужно преодолеть. Имя — это данность, а данность ведь необходимо принимать, согласна? Вот было бы у меня хотя бы несколько инициалов, звучало бы лучше. Можно было бы подписывать стихотворение, например, «Х. Р. Ф. Роуз», «Уж лучше, чем Хью Роуз», — два жалких слога. Но родители решили не заморачиваться. Одно имя меньше хлопот в банковских учреждениях. «Мне всегда казалось, что Поттер тоже как-то не звучит. Но ты можешь выйти замуж, и будет другая фамилия. Ты могла бы стать даже Фридерикой Роуз. Но уж нет». Мне нужно что-то вроде Боуэн, Сэквиль или Миддлтон, благозвучное, но не вычурное. Да, Роуз неблагозвучно. У меня была девушка, которая называла меня Роззи. Тоже неприятно. Тебе остается сделать свою фамилию выдающейся. Мой отец выдающийся хирург. Выдающийся в литературных кругах. чтобы услышав ее, люди думали не о розовом цвете, розах или румянце, а об Эллиоте, яйце и Роузе. Роуз — это розовая роза. Роуз, роуз, если много раз повторить, — сказала Фредерика, то это просто слово, которое оканчивается на «с», как анчоуз. Розовый цвет мне даже не нравится. А мне нравится. Когда была маленькой, вообще была от него без ума, но потом мне сказали, что он не идет рыжим. Тебе нравился розовый, потому что это девчачий цвет. А вот я рыжеволосый, ну или рыжеватый с такой фамилией, и к тому же парень. Мистер Раус, ваше серо-белое стихотворение чашку меня весьма впечатлило. Хью сочинил и посвятил Фредерике не слишком значительную балладу «Песнь о рыжеволосой даме, угостил ее Карри и китайским рагу и пригласил в университетскую библиотеку. Вел он себя так, будто влюбляется, чего Фредерика предпочитала не замечать, и желая поделиться важной частью своей внутренней жизни, подарил ей нечто удивительное. Кафетерий в подвальном помещении библиотеки, место уютное, в воздухе витает аромат свежей выпечки. Они сели лицом к стеклянной стенке со стеклянной же дверью выходящий во внутренний дворик, что служит своего рода дном глубоченного с кирпичными стенами колодца. Посреди дворика на лужайке у знаменитой магнолии, тогда еще низенького кустика, сцепив руки за спиной, стояли и беседовали двое, облаченные в традиционные кембриджские мантии магистр гуманитарных наук. Хью Роуз шепнул, «Вот самый умный человек, кого я знаю. Который из них? С темными волосами». Рафаэль Фабер, специалист по Маларме. «Впервые слышу». Собеседники принялись не спеша обходить лужайку. «Он член колледжа Святого Михаила, выдающийся человек, великолепный преподаватель, а еще поэт, настоящий. Устраивает у себя поэтические вечера, куда приглашают только избранных. Получить приглашение непросто. Мы и Фреска создали под влиянием его идей, хотим писать в его духе». Тем временем мужчины подошли ближе и остановились по ту сторону стеклянной двери, отделявшей их от Хьюга с Фредерикой. Одного невысокого и лысеющего Фредерика узнала, Винсент Ходжкис, философ с того полузабытого пикника на Ван Гоговском берегу в Провансе. Он тогда еще рассуждал о теории цвета Витгенштейна. Лицо второго мужчины, это лицо с детства виделось ей в снах и грезах, пока однажды его частично не заменила, а, может, слилось с ним, лицо Александра Уэдерберна. Сложно описать это лицо, не прибегая к клише, ведь именно из них оно родилось в сознании Фредерики, зыбко вычитанное из книг, подкрепленное фантазиями, составленное из заветных кусочков и словно просившееся теперь самостоятельно на бумагу. Итак, лицо аскетическая, угрюмая, чуть брутальная, меланхоличная, с черными глазами, из-под черных бровей и, и с прекрасными черными волосами, понад ними. При этом не фантазия, а реальный, хотя и незнакомый ей мужчина. «Боже мой!» — выдохнула Фредерико. Двое вошли в кафетерий, и Хью Роуз приветственно привстал. «Рафаэль», — в дрогнувшем голосе уважения, «Хью», — ответил Фабер. «Добрый день», — очень четко выговаривает, не совсем по-английски, — «это Фредерико Поттер». Рафаэль Фабер не заметил Фредерику Поттер. Он проследовал дальше, наклонив голову к собеседнику. «На чем, говоришь, он специализируется? О чем читает лекции? Когда?» «В орнитологии он бы был сапсан». «На Маларме. А лекции его о французских поэтах-символистах XIX века», «По в одиннадцать на Милл-Лейн. Как получить приглашение на его вечер поэзии? Пишешь стихотворение, которое ему понравится, по крайней мере, так было у меня, что в жизни не видела такого красивого мужчину. Ты девушка, тебе так говорить не положено. Ты бы не возмущался, будь я твоим приятелем мужчиной, а он женщиной. Но ты не мужчина, и мне казалось, для девушек в мужчине внешность не главная». В Рафаэле точно важна не внешность, а блестящий ум. Больше не стану тебя ему представлять. Тогда я сама что-нибудь придумаю, вырвалось у Фредерики. Это ни к чему хорошему не приведет. Может быть, согласилась Фредерика, вернув самообладание, собрав волю в свой довольно крепкий кулак. На лекции Рафаэля Фабера студентов было немного. Все сгустились в двух первых рядах внушительной аудитории амфитеатра. Из всех в этом необычном тесном кругу Фредерика знала только Алана Мелвилла, хамелеона и их Юроуза. Тот явно сомневался, стоит ли потесниться, чтобы она села рядом, но все-таки потеснился. Фредерика была не любительница ходить на лекции. Читать ей нравилось больше, чем слушать. К тому же большинство лекций в университете либо уже стали, либо станут книгами. Впрочем, ей довелось наблюдать воочию кое-какие любопытные лекционные представления. Вот Томас Райс Хен, опустив голову на кафедру, оплакивает судьбу короля Лира. Примечание Томас Райс Хен, годы жизни 1901-1974, ирландский литературный критик, президент Кембриджского колледжа Святой Екатерины, автор книги «Урожай трагедий». Конец примечания. А вот Фрэнк Рэймонд Ливис брезгливо держит за уголок двумя пальцами экземпляр ранних викторианских романистов. Примечание. Известная книга лорда Дэвида Сесила 1934, где категорически, но, по мнению Ливиса, слишком поверхностно, в ней исторично и неумело, оценивались известные английские романисты XIX века. Конец примечания. Держит над мусорной корзиной. И отпускает, мол, пусть студенты поступят так же. В Рафаэле Фабере театральности не было, хотя со стороны могло почудиться, что в его речи присутствует некая осознанная игра с импровизацией, недосказанностью, незаконченной мыслью. Он объявил тему лекции ⁇ Слова и имена ⁇ Лемо э ⁇ Леном ⁇ «Начал говорить о воображаемом собирательном поэте, который верит, все в мире существует для того, чтобы отразиться обобщенно в некой книге. К этой окончательной идеальной книге поэт и дает отсылки в своих стихах. Эта книга не написанная, и, по мнению Рафаэля Фабера, таковую должна остаться. Если же поэт подобен Адаму, который нарекает имена всему, что растет в Эдемском саду, то на каком языке поэт изъясняется. Рафаэль был столь же поразительно красив, как и показался ей Давичев в библиотеке. Такая внешность, казалось бы, располагала к драматической жестикуляции или пылкой манере изложения, однако ни того ни другого он себе не позволял. Рассказывая, он прохаживал по кафедральному помосту взад и вперед, ровно и плавно, Взгляд устремлен не на аудиторию, а куда-то в пустое пространство. Иногда он вступал с самим собой в спор, говоря при этом с тихим нажимом, будто он в зале один. Читать лекции подобным образом довольно рискованно. Внимание аудитории может ускользнуть, но Рафаэля слушали завороженно. «Язык», — объяснял он, — «некогда понимали, как адамово наречие не имен». Слова мыслились частью ими означаемого. Слово «роза» расцветает на настоящей розе, подобно тому, как сама роза расцветает на своем стебле. А затем, тут он стал приводить примеры, рисуя стройную и красивую историю открепления слов от предметов, люди начали все больше задумываться о языке, воспринимать его как человеческое изделие, освобожденное от мира вещей соткали этакую словесную паутину и набросили ее на мир, чтобы назвать то, о чем мы имеем лишь смутное представление, к чему можем едва прикоснуться. И метафора, посредством которой через воспринимаемое сходство мы якобы постигаем суть, не является ли она в самом деле лишь попыткой обрести хотя бы какое-то понимание мира? Мы уже далеко ушли от Платона с его простой иерархией, изображение цветка или подражание цветку, настоящий цветок, идея цветка. Рафаэль процитировал надгробный тост Стефана Маларме, где в одной строфе даны привычные имена цветков, розы и лилия, а в другой их метафорические поэтические обозначения «пурпур-ивр», «гран-калик-клер», «пьяный пурпур» -пур и «ясная чаша». Поэтическое слово у Маларме как бы все более точно указывает на область невыразимого, зияния, тишины. Кажется, что Маларме воспевает и оплакивает чудесный сад, когда-то полный воображаемых, но почти явственных бутонов, красок переливчатого света, а нынче населенный лишь бледными их призраками. Фридерика от таких рассуждений невольно поежилась, ей померечилось, будто все самое для нее важное, вдруг заворачивают изящным, любящим жестом в обертку абстракции и умыкают в неизвестном направлении. Она быстро накорябала у себя в блокноте и сунула под нос Хью Роузу строчки китца «Вольется в ухо сладостный напев, но в сердце лишь немой напев вольется». Примечание. Ода к греческой урне. Конец примечания. «Тс, прошипел Хью Роуз, хотя Фредерика едва шелестнула бумагой и вообще не произнесла ни слова. Рафаэль Фабер приблизился к краю помоста, и на мгновение его взгляд скользнул по ним. Он зачел цитату: "Я говорю цветок и вне забвения, куда властно я ссылаю конкретные очертания вещей" музыкально поднимается в виде чего-то совершенно иного, чем известные людям лепестки, та же пленительная идея, но какой нет ни в одном букете. Примечание Стефан Маларме, кризис стиха, конец примечания. Только один этот раз за всю лекцию позволил он себе высокое красноречие, сотворил, словно волшебник из тонкого воздуха нечто небывшее здесь доселе, Такого ведь и впрямь нет ни в одном букете. Позже Фредерико узнает, что он всегда оставляет за собой яркое последнее высказывание, неизменно не своего, а чужого авторства. Он слегка поклонился, запахнул полы мантии и выскользнул из аудитории. — Это было прекрасно, — сказала Фредерика Хью Роузу. Тот выглядел недовольным. — Мне казалось, ты не ходишь на лекции, — заметил Алан Мелвелл. Мне стало интересно, какое он, ответила Фредерика. Из чего бы это? Любопытство, а ты зачем ходишь? Чтобы лучше сдать выпускные экзамены, к тому же я его уважаю. Он четко мыслит и горит своим делом. Фредерика не очень представляла, как ей подобраться поближе к Рафаэлю Фаберу. Она чувствовала, что Хьюроуз сожалеет, что вообще о нем рассказал. Она отправилась в университетскую библиотеку и взяла сочинение Рафаэля. Две тоненькие книжки стихов «Упражнения и теплица» и коротенький роман «Неисследованные края». Она заметила, что он часто допоздна работает в читальном зале Андерсона и стала посиживать здесь сама, располагаясь незаметно за пару столов от него, так что ей открывался славный вид на его гладко-черноволосый затылок. Его стихотворения, да и роман тоже, представляли собой в некотором роде воплощение простора для мысли. На странице всего по несколько слов, чаще всего не длинных, имен существительных, и со всех сторон щедрые и безупречно белые поля. Упражнения состояли из отдельных образных зарисовок. Обеденный стол после еды, лужи бензина на дороге, шелестящий зерноэлеватор, компрессор подержанного автомобиля, некоторые стихотворения не длиннее Хайко, другие из двух-трех аккуратных четверостишей. Сборник «Теплица» для сдержанного автора Анахарета получился прям-таки сингвиническим. Цепочка взаимосвязанных стихотворений о системе обогрева теплицы, о размножении, росте и гибели в ней растений – Настроение обоих сборников было слишком мрачное и грозное, рассудила Фредерика. Это был исключительно лексикон Фредерики. Автору бы, конечно, не понравились такие прямолинейно-эмоциональные эпитеты, как мрачный и грозный. Теперь она понимала, откуда взялось отстраненное стихотворение Хюроуза о чайной чашке. Сильная сторона такого письма, а это, безусловно, была сильная сторона, Точные слова и особая ритмика, пока еще чуждая ее уху, которую Фредерика тем не менее, смутно улавливала. Вот еще одна загадка о врожденных и приобретенных способностях. Откуда у нас слух на меру словесного звучания? С ним рождаются или мы способны его развить? Неисследованные края понравились ей куда меньше. Их главный и единственный герой, безымянный путешественник, который скитается по труднопостижимой местности в бурную изменчивую погоду и постоянно, настойчиво, хотя и на разные лады с разным ритмом и настроением, повторяет одну и ту же мысль, он должен найти источник, нельзя останавливаться. Прочитав это произведение дважды, Фредерика пришла к выводу, что в названии кроется несколько вульгарное иносказание, которое у нее с щепетильным фабером никак не вязалось. Макрокосмом здесь одновременно и микрокосм, герой как остров весь в себе, за пределы себя ему не выйти. Она допускала, что герой мог быть и героиней. Лучше всего получились куски о неявных подвижных границах познанного, кромка зрения, касание и повторное касание, эхо, отдаленное от собственного голоса в голове, воздушная кожа. «И ничего ведь нет в этом романчике», — подумала Фредерика после второго прочтения, хотя бы примерно приближающегося к великолепному игривому остроумию Эндрю Марвела, у которого в разговоре души с телом тело жалуется на свою мучительную, ужасную и неестественную примизну, наступившую от того, что душою оно прошпилено снизу вверх. От любви, ну или того, что она сумрачно любовью величала. Ее глаз не затуманился, скорее, наоборот, она стала еще более строгим и дельным критиком. После лекции об иродиаде Маларме и нарциссизме, прежде чем Рафаэль успел сбежать, она тронула его за рукав и выпалила. «Могу я попросить вас об интервью для кембриджских записок? Я в восторге от ваших лекций. Мне...» «Зато я не в восторге от бесед с журналистами», — ответил Рафаэль Фабер. «Не было еще ни одного интервью, о котором бы я потом не пожалел, так что простите покорно». Примечание. Ирадиада, поэма Стефана Маларме 1869-й считается началом символизма в его творчестве. Ирадиада здесь изображена вне контекста казни Иоанна Крестителя, а в ссылке в Галлии, о чем есть беглое упоминание в Библии, Образ Ирдиады в соответствии с уточнением самого Маларме ⁇ лишь плод чистого воображения. Живя в полном уединении, Ирдиада наслаждается одиночеством, упоение собственной красотой превращает ее в своего рода музу искусства для искусства, в символ чистой поэзии. Конец примечания. Она написала ему письмо о том, что хочет писать докторскую по метафоре. Особенно ее заинтересовала связь между образными прозрениями у Маларме, о которых Рафаэль говорил на лекции, и его собственными художественными приемами в теплице цветочными метафорами. Добавила, что прочла все его вещи и не раз, и что они ее потрясли. Рафаэль ответил, он согласен на интервью. Уважаемая мисс Поттер! Благодарю вас за интерес, проявленный к моей работе. Если угодно, по будням меня всегда можно найти в моих комнатах с 18.00 до 18.30. Она сходила в парикмахерскую на укладку, прочла несколько его статей о метафоре на стыке веков. Она пребывала в волнении и легком испуге.